Глава 596. Демонический барабан. «Поганое небесное возмездие! Глобцы, Вы посмели разрушить нашу столицу! Чёрт бы вас побрал! Чёрт бы вас всех побрал! Вы отродье заслуживаете смерти, это небесное возмездие в придачу! Ха-ха-ха! Небесное возмездие! Хорошо!» Прядки этого отца появились в ответ на небесное возмездие и пересекли небесное возмездие, чтобы культивировать. Сейчас этот отец сам взглянет, какой же силой обладает это небесное возмездие!» Гневные крики яростно вырвались из-под земли, а затем из руин имперской столицы раздался громоподобный крохот. Пять огромных воздушных волн, одна за другой, хлынули из-под земли в небеса, Хоть и придавленные силой небесной мощи, волны смогли подняться вверх на десяток джанов. Вместе с воздушными потоками показались пять седовласых стариков со странно светящимися глазами. Если взглянуть на стариков даже издалека, то всё равно можно было увидеть их морщины и другие следы, оставленные неумолимым ходом времени. На их тощих телах не было никакой одежды, лишь пустынная аура закрывала их туловище. Красные облака вновь вспучились и забурлили, опустившись вниз ещё на три дюйма. Теперь весь столичный город содрогался, разрушаясь. Всё тело Ван Линь было покрыто каплями крови, кости его сдавило, словно в стальных тисках, а его тело испытывало чудовищное давление, будто на его плечи легло несколько громадных гор. Ван Линь стоял на разрушающейся земле, и ноги его всё глубже проваливались вниз. Он уже погрузился в землю по самые колени. Давление, словно змея, спускающаяся с мощью небес, обрушилось прямо на разом от души Ван Линь, Это было так, как будто раздался чрезвычайно величественный голос, который ревел прямо в изначальном духе Ван Линя. Ван Линь, борясь из последних сил, молча вскинул голову вверх. Появившиеся во время небесного возмездия пять старцев не только не испытывали каких-либо неудобств, а напротив оглушительно хохотали, поднявшись от земли и закружившись в воздухе. «Как приятно! Ведь предок и вправду говорил, что гнев небес, хоть и отвратительная напасть, но его давление на тело приятно до неприличия. Чушь! Когда он такое говорил? Он весьма чётко говорил, что небесная Дао, словно шлюха. Если ты не хочешь, чтобы она давила на тебя, ляг на неё сверху! Вы понесете, бред! Я не меньше сотни раз прочитал книгу, оставленную нам предком, и никогда не встречал такие слова!» Среди стариков началась ожесточённая словесная перепалка. Небеса же тем временем разгневались ещё сильней. Красные облака внезапно опустились на 8 дюймов. Раздался оглушительный раскат грома, и вся столица начала деформироваться, поднявшийся ветер начал закручиваться кольцами, которые затем, распадаясь, посылали порывы ветра во все стороны по истрадавшемуся сегодня городу небесных демонов. Голоса старцев внезапно смолкли, а затем их тела резко оказались придавленными к земной поверхности огромной невидимой рукой. Ван Рейн находился в самом центре небесного возмездия, Внутри у него начало что-то трещать и щёлкать. Его ноги продолжали уходить вниз. Теперь на поверхности осталась меньшая половина тела в Анолине. Лежащие на земле старцы, страшно сквернословие, пытались подняться. «Я — потомок древних демонов! Древние демоны не принадлежали этому миру и жили свободными от аков небесного Дао! Это небесное возмездие — просто херня!» — воскликнул один из них. Старцы, ругаясь, вновь воспорили в воздух. Теперь демоническая сила стремительными и густыми потоками циркулировала по их телам. От их тел начали исходить мощные потоки демонической цы, накрывая с собой большое пространство. Поднявшись в воздух, старцы устремились к красным облакам. Гнев небес был безграничен. Красные облака под чудовищным давлением мощи небес снизились на целый джан. В следующий миг город небесных демонов словно придавило гигантской ладонью. Все здания и постройки начали тут же рассыпаться в пыль. Земля же затряслась еще ещё большей силой. По ней пошли новые, ещё более глубокие трещины. В несколько мгновений земля, на которой стоял город, раскололась на мелкие участки. Кровь хлынула на линии с горла. Его тело к этому моменту, уже глубоко погружённое под землю, начало разрушаться. Летящие красным облакам пять стариков снова рухнули на землю, оставив в ней пять глубоких воронок. Прокалятое небесное возмездие! «Ты разрушил наш город, и мы с тобой поквитаемся!» Раздался яростный крик одного из старцев, пока он вылезал из глубокой ямы. К этому времени Ван Линь перестал чувствовать, что происходит не его тело. Лёжа в глубоком котловане, он утратил всякую чувствительность. Его меридианы начали разрываться, а скелет стираться в труху. Если небо выжелало кого-либо убить, этот человек не уйдёт живым. В глазах Ван Линя всё это время горел дух непокорности, Его тело можно расплющить, изначальный дух разрушить, но сердце его никогда не пойдёт на компромисс. Идущие против воли небес культиваторы только и думают, как бы изыскать способ укрыться от небесной кары. Внезапно в голове Ван Лини раздался бесцветный голос. Небесная дау не боится, если кто-то сбежит от него, так как сбежавший больше не сможет противостоять небесам. По-настоящему небесная дау боится тех, кто не убегает от него, а принимает встречный бой. «Таких небесное дао просто вычеркивает и обрывает их существование. Ты не первый и, конечно же, не последний», — продолжил раздаваться голос. «Культиваторы в погоне за могуществом либо покоряются небесам, либо скрываются от них. Ты же решил противостоять небесам напрямую, и потому на тебя снизошла небесная кара. Небесное дао не позволит появиться третьему типу культиваторов, противостоящих небесам. Бесчисленное количество лет назад, на заре Вселенной... Существовала раса, которая была такой же древней, как и небесное Дао. Представители этой расы были бесконечно могущественны. Одни использовали силу своих тел, чтобы устанавливать свою Дао и противостоять небесам. Другие обладали удивительными техниками, с которыми они лишь с махом руки могли уничтожать Дао и противостоять небесам. Были другие, что были крайне кровожадными и шли по пути убийств. Одной из своих мыслей они вызывали массовые бедствия и резню, И использовали смерть, чтобы противостоять небесам. Они называли себя древними. Божественное возмездие не могло уничтожить их тела, а мощь небес не могла заставить их сдаться. Они стали первыми существами, которые культивировали, бросая вызов небесам. Спустя бесчётное количество лет род древних раскололся. Те, кто обладал огромной силой, называли себя древними богами. Те, кто шёл по пути убийств, называли себя древними дьяволами. Те, кто управлял могущественными техниками, называли себя древними демонами, и они были вторым типом культиваторов, кто противостоял небесам. Слабый голос эхом раздавался в голове Ван Линне. В этот момент, несмотря на то, что физическое тело Ван Линне разрушилось, его разум был спокоен. «Ты древний демон?» – спросил Ван Линь. «Я древний демон!» – был ответ. Ван Линь замолк, а голос продолжил. «Тем не менее, я не полный!» Когда я проснулся, то было внутри демонического барабана, и я чувствую, что кожа, из которой создан демонический барабан, раньше принадлежала мне. Множество лет я не мог отойти от барабана слишком далеко. С помощью демонических способностей я создал драконье озеро и посвятил себя наставлению людей. Ещё я могу почувствовать, что в других восьми областях земель демонических духов есть такие же существа, как и я, и они делают то же самое. Создали похожие на драконье озеро места — и занялись наставлением людей. Всё это бесчисленное множество лет я поддерживал связь с такими же, как я, однако у нас разные мысли. Каждая подобная мне сущность хочет поглотить другую, чтобы стать сильней, и это, вероятно, единственный способ достичь завершённости. В девяти областях земель демонических духов уже целую бесконечность идет война, а затем появились вы, иноземные культиваторы, и с вашим появлением бесконечная война без победителей и проигравших, начинает клониться в одну или другую сторону, и потому вы, иноземные культиваторы, можете обосноваться в землях демонических духов. «Должна быть какая-то причина, зачем ты появился здесь и зачем всё это мне говоришь», — послал свою мысль Ван Линь. «Ты не ошибаешься. Я могу помочь тебе восстановить твоё тело, могу помочь преодолеть мощь небесного возмездия. Я могу дать тебе достаточно власти в землях демонических духов», «Тебе нужно сделать для меня кое-что. Помоги мне вернуть священные реликвии остальных восьми областей». Ван некоторое время молчал, а затем медленно проговорил. «За столько много лет, неужели в землях демонических духов не нашлось ещё кого-нибудь кроме меня? Неужели я первый такой противостоящий небесам культиватор?» Ван Линь ещё не закончил говорить, но его собеседник вздохнул, перебивая его, и также неторопливо произнёс. «Ты, конечно, не первый, кто противостоит небесам, однако ты стал первым человеком, взрастившим в себе древнего бога. Я могу ощутить его ауру в твоём теле. Она очень слабая, но чистая. Обитатели земель демонических духов не в состоянии принять мою силу, и их тела не могут вместить в мою сущность. Даже самые сильные из них не подходят для этого, потому что мы с ними из разных родов. Тела иноземных культиваторов, хотя и немногим лучше тел здешних жителей, однако тоже ограничены. Лишь очень немногие из них могут кое-как принять мою сущность. Ты больше всего подходишь для этого, и потому я выбрал тебя». Ван Линь очень долгое время молчал, а затем ровным тоном произнёс «Восстанови моё тело и дай мне силу, чтобы противостоять небесному возмездию». «Как пожелаешь!» Эхом прозвучал ответ. В следующий миг погружённый в землю в Линь ощутил, как бескрайняя сила охватила его физическое тело, и оно прямо на глазах начало восстанавливаться и заживляться, его уничтоженные меридианы восстановились и теперь были ещё более жёсткими, чем раньше. Разрушенные кости в аналине начали вновь приобретать форму. Когда они полностью восстановились, их прочность возросла в несколько раз, на костях вновь начала наращиваться плоть, появились артерии и вены. Сила бессмертных потекла по телу в аналине, вращаясь по новым меридианам, в то же время огромная сила, покрывающая его тело, начала сжиматься, а затем вошла внутрь тела. Пятеро старцев наконец вновь смогли выбраться из своих глубоких ям на поверхность. Они только-только собирались раскрыть свои рты для очередного злословия, но неожиданно замерли в остолбенении, глаза их одновременно направились внутрь глубокого провала, где находился Ван Линь. «Это... это аура нашего первопрядка! Пробормотал один из стариков, сильно расширив глаза. «Очень похож на неё», — сказал другой старец. Ван Ринь вылетел из ямы, его длинные волосы развивались без ветра, глаза были закрыты, ну а от тела исходили просто невероятные потоки демонической силы. Несмотря на мощный небес, Ван Ринь взлетела в воздух. Казалось, что в этот момент её подавляющая сила не оказывала на него совершенно никакого эффекта, исходящая от Ван Риня энергия скапливалась за его спиной, принимая форму огромного призрачного силуэта высотой больше ста джанов. У сформировавшегося призрака на голове было два рога, и от его фиолетово-чёрного тела веяло мрачной аурой. Его появление заставило небеса, покрытые красными облаками, разродиться яростным рёвом и оглушающими раскатами грома, которые как будто предупреждали мир о возрождении демона».